Глава 34. Вероника Ветрова. Меня клонит в сон, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закрыть глаза. Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как Эва меня взяла в плен. Руки и ноги затекли. Я пытаюсь пошевелиться, но это совершенно не помогает. Я наблюдаю за Эвой, которая без устали уже несколько часов сидит за мониторами. Она точно не человек. Мой рот по-прежнему заклеен, и я пару раз пыталась стянуть ленту о плечо, но не получилось. «Получилось!» – наконец-то говорит Эва и закидывает руки за голову. Девушка расслабленно подтягивается и поворачивается ко мне. «Ну все, капсула готова. Осталось отвлечь внимание Хейла и полетишь ты в свободное плавание. Я пытаюсь вырваться и мычу». Очень хочется нагрубить Эве. Вот только у меня заклеен рот. «Я знаю», — продолжает моя похитительница. «Я обещала выкинуть тебя позже, но тут подвернулся отличный момент. Я даже придумала, как отвлечь Хейла. Я гений!» Эва рывком срывает ленту с моего рта. «Я не успеваю ей что-то сказать, как она подносит к моим губам пузырек и пытается залить мне в рот. «Пей! Мне нужно, чтобы ты спала!» Я с силой сжала губы и попыталась увернуться. «Ну ладно», — сказала Эва после нескольких неудачных попыток, когда жидкость, которую я должна была выпить, растеклась по моей шее и одежде. «Тогда перейдем к более жестким мерам. Я же говорила, что хочу по-хорошему, но раз ты сопротивляешься...» Я вот не помню, когда она хотела по-хорошему. Однако сейчас не время спорить. Мне удается чуть приподняться вместе со стулом, а потом завалиться боком. Мои расчеты оказались верны, и я падаю прямо на Эву. Девушка в этот момент развернулась и хотела что-то взять со стола, а в итоге упала на пол лицом вниз. С завязанными руками я не могла ее схватить, но мне удалось временно задержать девушку. «Ну все, игры кончились!» – прокричала Эва. Мне удалось отползти в сторону. Руки по-прежнему связаны за спиной, однако я освободилась от стула. Встала на колени и хотела рвануть к двери, но я не открою ее без рук. «Ах ты!» — Эва приподнялась на руках, а я не дала ей встать. Снова навалилась на нее своим весом. Хорошо, что она такая мелкая, но жаль, что ловкая. Я быстро потеряла преимущество. Эва смогла меня перевернуть на бок и отскочить в сторону. Пока я пыталась встать, девушка схватила что-то со стола и через мгновение рванула ко мне. Острая боль в шее, и я проваливаюсь в темноту. «Угомонись уже!» — шипит Эва, и я падаю на пол. Сознание возвращается ко мне медленно, будто урывками. Вот я вижу ослепляющий свет и жмурюсь, но меня снова забирает тьма. Сопротивляюсь, борюсь. «Вероника, бери себя в лапы!» то есть в руки, слышится голос в моей голове. Голос такой мягкий и приятный. Я стараюсь уцепиться за него, как за ниточку, чтобы выбраться из тьмы. Вероника, продолжает голос, меня зовут Фредерик, я тебе помогу, но я не могу помочь тебе физически, поэтому ты должна прийти в себя и сделать все сама. Я пытаюсь, говорю одними губами, слова даются мне очень тяжело. «Вероника, слушай меня внимательно. Ты сейчас находишься в капсуле, и она запрограммирована так, чтобы как только крейсер приблизится к следующей планете, тебя сразу выбросить на эту планету, даже если крейсер не будет совершать посадку. Но я не могу проверить, какие данные были введены. Мне нужно, чтобы ты посмотрела это сама. Поняла? Поняла». Я отвечаю уже громче и киваю. Медленно открываю глаза. Очень хочется спать. Веки болят, а в голове туман. Похоже, что Эва вколола мне ударную дозу снотворного. Удивительно, как я вообще проснулась. Моргаю и пытаюсь подвигаться. Тело затекло. Я сижу в капсуле, пристегнуто. Дергаю ремни безопасности. Застежка сломана. Я облизываю пересохшие губы. Не могу вылезти отсюда. Там и дверь заблокирована, сообщает Фредерик. Торин временно передал управление мне, но Джи заблокировала часть опций, и я не могу найти к ним доступ. Джи — это Эва. Я прочищаю горло. Кажется, у Торина с ней была связь, и она явно недовольна нашей женитьбой. Эва, Эва, бормочет Фредерик. Есть такая... «Эва Янсен, старший технический аналитик». «Ага. Ого!» «Что там?» «Мой разум проясняется. Я все еще пытаюсь справиться с управлением». «Она гений!» «Такой послужной список!» «Уже должна быть в высоком звании!» «И что она тут только забыла?» «Но не сейчас. Сейчас нужно тебя вызволить. Капитану Хейлу я уже сообщил, и он направляется к тебе». Что мне делать? У меня есть доступ только к голосу и некоторым опциям капсулы, но я не могу повлиять на маршрут и разблокировку. У тебя на мониторе надписи и знаки. Читай, что там написано. Координаты. Я снова откашливаюсь. Маршрут проложен из... Не успеваю дочитать, как капсулу резко наклоняет в сторону. Я пытаюсь посмотреть, что происходит вокруг через стекло. Однако вижу только темноту. «Фредерик, что происходит?» «Незапланированная посадка», — говорит Фредерик. «Сейчас я свяжусь с капитаном и вернусь. Ничего не трогай». «Ага, и никуда не уходи», — добавляю я.